Глава двадцатая Это не тень. То темное, что следует за мной, что я едва могу разглядеть. Это на самом деле не тень. Оно черное и полупрозрачное, но у него нет четких очертаний присущих тени. Оно невещественно, бесформенно, неустойчиво, как будто сотворено из тьмы или из тумана. Вин ужасно надоел пейзаж между лютаделью и Фелисом. За последние несколько недель ей пришлось раз десять проехать по одному и тому же маршруту, наблюдая бесконечные коричневые холмы, кривые деревца и заросли худосочного кустарника. Ей казалось, что она уже знает каждую кочку, на которой подкидывает карету. Она получила приглашение на множество балов, и не только — Не менее популярны были обеды, чаепития и прочие способы проводить дни. Зачастую Вин приходилось мотаться из города в город дважды, а то и трижды в день. Видимо, молодые леди не находили себе лучшего занятия, чем сидеть в каретах по шесть часов ежедневно. Вин тяжело вздохнула. Невдалеке она увидела группу СКА, шагавших по тропе вдоль канала. Они тащили в лютодель какую-то баржу. Да, ее жизнь могла быть гораздо хуже и все равно Вин чувствовала себя разочарованный. Был полдень, и до вечера ничего особенного не предвиделось, так что ей оставалось лишь вернуться в Фелис. Вин постоянно думала о том, насколько быстрее она перемещалась бы по ламантической дороге. Ей страстно хотелось снова прыгать с крыши на крышу в тумане, но Кельсер весьма неохотно соглашался продолжать уроки. Он лишь разрешал ей ненадолго выходить по ночам для тренировок, но не позволял дальних прогулок. В основном она оттачивала навыки отталкивания и притягивания мелких предметов. Вина горчала и то, что ее до сих пор не оставляла слабость. Прошло уже больше трех месяцев после ее столкновения с Инквизитором. Кончилась гнилая зима без единой выпавшей снежинки. Сколько еще времени понадобится для полного выздоровления? «По крайней мере, я уже могу ездить на балы», — думала она. Несмотря на скуку долгих поездок, Вин начала понемногу наслаждаться своими обязанностями. Изображать знатную даму было куда легче, чем воровать. Конечно, она поплатилась бы жизнью, если бы ее тайну внезапно раскрыли. Но пока ее, кажется, с удовольствием принимали в богатых домах. И молодым людям вроде бы нравилось танцевать с ней, разговаривать, сидеть за одним столом. Это была приятная жизнь, немножко скучная, но занятия ламантии, к которым Вин рано или поздно вернется, возместят все недостатки. И все же у Вин оставалось два повода для огорчений. Основным было то, что она не могла достать нужные Кельсеру сведения. Ее все больше раздражало, что некоторые вопросы оставались без ответов. Она уже набралась достаточно опыта, чтобы почувствовать большую игру, но еще не стала своей, чтобы принимать в этой игре участие. Положение дебютантки злило Вин, но Кельсер не сомневался, что вскоре все изменится. Вторую причину огорчений Вину устранить было куда сложнее. Лорд Элленд Венчер в последние недели пропустил довольно много балов, что не осталось незамеченным в свете. Он так и не повторил свой трюк, не провел с ней еще один вечер. И хотя Вин теперь редко оставалась в одиночестве, она быстро поняла, что другие молодые лорды лишены присущей Эленду глубины. Ни у одного не было таких честных и выразительных глаз, ни один не обладал таким остроумием. Ни один не казался Вин настоящим, ни один, кроме него. Он вроде бы не избегал ее общества, и в то же время и не прилагал особых усилий, чтобы проводить с ней время. «Неужели я в нем ошиблась?» — думала Вин, когда ее карета подъезжала к Фелису? Элленда действительно иной раз было трудно понять. К несчастью, явная нерешительность молодого лорда никак не влияла на настроение его бывшей невесты. Вин начала понемногу понимать, почему Кельсер серьезно предостерегал ее избегать внимания высшей знати. Хорошо, что Вин не слишком часто приходилось встречаться с Шен и Лариэль, но когда они все-таки сталкивались, Шен не упускала случая посмеяться над Вин, оскорбить и унизить ее. Она делала это со спокойным высокомерием, и даже то, как Шен держалась, напоминало Вин о собственной незначительности. «Похоже, я слишком привязываюсь к Леди Валет подумала Вин. Валет была лишь маской, и она, наверное, действительно заслуживала насмешек Шен. Однако от этого оскорбления они становились менее обидными. Вин покачала головой, решительно выбрасывая из нее и Шен, и Эленда. Все то время, пока она ехала из Лютадери в Фелис, шел пеплопад. И хотя сейчас он прекратился, на улицах еще лежали черные сугробы, а порывы ветра рождали небольшие вихри. Рабочие из Каа сгребали пепел в ведра и выносили из города. Иной раз им приходилось поспешно отбегать в сторону, чтобы не угодить под колеса проезжающие мимо кареты. Ни один из кучеров и не думал придерживать лошадей. «Бедняги!» — мысленно пожалела вин оборванных ребятишек, стряхивавших пепел сосин и подметавших землю под ними. Делалось это для того, чтобы с дерева на голову какого-нибудь вельможи не свалился случайно ком сажи. Дети подвое хватали за ствол и трясли его, обрушивая на себя черный дождь. Надсмотрщики с тростями в руках прогуливались вдоль улицы, следя, чтобы никто не отлынивал от работы. «Элленд и все остальные», — думала Вин, наблюдая за суетой. «Они просто не представляют, какова на самом деле жизнь Скаа. Живут себе в крепостях, танцуют и даже не понимают, что творит Вседержитель». Вин ценила прелести светской жизни. Только Кельсер ненавидел все, связанное с аристократией. Многие из знатных людей казались по-своему добрыми, и Вин уже начала думать, что некоторые истории о жестокости лордов, слышанные от СКАА, могут быть преувеличением. Но в отдельных случаях, вроде убийства несчастного мальчишки или этих маленьких СКА, она поневоле гадала. Как лорды не замечают всего этого? Неужели они не понимают, как это чудовищно? Вин вздохнула, отводя взгляд от рабочих. Карета подъехала, наконец, к особняку Рину. Вин сразу же заметила во внутреннем дворе целую толпу и выхватила флакончик со смесью металлов, испугавшись, что это вседержитель, прислал солдат арестовать Рину. Но тут же сообразила, что толпа состоит не из солдат, а из СКАА в простой рабочей одежде. Карета въехала в ворота, и Вин с изумлением обнаружила, что на земле лежат коробки и узлы, перепачканные сажей и золой после недавнего дождя. Рабочие энергично трудились, нагружая несколько телег. Карета остановилась перед крыльцом особняка, и Вин не стала ждать, пока Сейзит распахнет дверцу. Она выскочила из экипажа, подобрав подол платья и подбежала к Кельсеру и Рину, наблюдавшим за рабочими. «Вы отправляете припасы в пещеры прямо отсюда?» спросила она, задыхаясь. «Сначала реверанс, дитя мое», — напомнил Рину. «Всегда соблюдай приличия, если нас могут увидеть». Вин поспешно присела в реверансе, сдерживая раздражение. «Разумеется, Вин», — сказал Кельсер. «Рину должен что-то делать с оружием и припасами, которые собираются на складах. Люди начнут подозревать неладное, если мы никуда не отправим товары». Рину кивнул. «Для маскировки мы как будто отсылаем груз по каналам на мою западную плантацию. Однако баржи остановится и выгрузит припасы» а заодно и немалую группу людей неподалеку от пещер мятежников. А потом с небольшой командой отправиться дальше, чтобы поддержать иллюзию. «Наши солдаты даже не подозревают, что Рину в деле», — с улыбкой сказал Кельсер. «Они думают, он просто вельможа, которого я надул. Кроме того, это возможность проверить нашу армию. Через неделю или чуть больше мы вернемся в Лютадель на одной из попутных бар Рину. Вин немного помолчала. «Мы?» — спросила она, наконец, внезапно представив, как целую неделю будет сидеть на барже, день за днем таращась на унылые берега. «Это, пожалуй, еще хуже, чем мотаться в карете между Лютоделью и Фелисом». «Ты встревожена?» — поинтересовался Кельсер. «Похоже, кое-кому стали нравиться приемы». Вин вспыхнула. «Я просто думала, что мне следует быть здесь. Я хочу сказать, после такой долгой болезни я...» Кельсер рассмеялся. Ты останешься здесь. Уедем только мы с Едином. Мне нужно проверить армию, а Един сменит Хема, чтобы тот мог наконец вернуться в Лютадель. И еще возьмем моего брата, доставим его в Виниас к новообращенным членам братства. Хорошо, что ты уже вернулась. Я хочу, чтобы ты немного поработала с Маршем до нашего отъезда. Винна хмурилась. С Маршем? Кельцер кивнул. Да, он же туманщик, охотник. «Бронза — один из наименее полезных металлов, особенно для рожденного туманом. Но Марш говорит, что может научить тебя нескольким штучкам». «Что, если это твоя последняя возможность потренироваться с ним?» Вин посмотрела на суетящихся рабочих. «А где он?» «Почему то опаздывает?» — ответил Кельсер, помрачнев. «Это у них семейное похоже». «Он скоро придет, дитя», — сказал лорд Рину. «Может, ты пока пойдешь в дом, перекусишь?» «Я в последнее время и так слишком часто перекусываю», — подумала Вин, стараясь скрыть недовольство. Она отправилась бродить по двору, рассматривая товары и рабочих, старательно укладывавших в телеги кораба и мешки. Во дворе поддерживали чистоту, и хотя после недавнего пеплопада еще не прибрались, она могла спокойно гулять по скошенной траве, не подбирая подол и не боясь испачкать его в саже. Вообще-то пепел удивительно легко отстирывался от одежды. Если использовать определенный сорт дорогого мыла, то даже белые вещи становились абсолютно чистыми. Именно поэтому знать всегда выглядело безупречно. И именно это так сильно отличало ее от Скаа. «Кельсер прав», — думала Вин. «Мне стало нравиться изображать знатную леди». У Вин вызывали опасения, происходящие с ней перемены. Раньше ей приходилось думать только о том, как бы не умереть от голода и избежать побоев. Теперь она размышляла о долгих прогулках в карете и о кавалерах, опаздывавших на свидание. Чем все это кончится? Вин вздохнула, шагая мимо тюков. В некоторых лежало оружие, мечи, боевые дубины, луки. Большая часть мешков явно была набита продовольствием. Кельсер говорил, что для обучения армии нужно гораздо больше зерна, чем железа. Вин осторожно провела рукой по коробам, сбоку, чтобы не задеть слой пепла. Она давно знала, что сегодня груз отправят на баржи, но не ожидала, что Кельсер уедет вместе с ним. Наверняка он решил это совсем недавно, ведь даже новый, куда более ответственный Кельсер оставался весьма импульсивным человеком. Может, это и полезно для руководителя мятежников. Он не боялся новых идей, когда бы они ни возникали. «Не следовало ли попросить его взять меня с собой?» – рассеянно подумала Вин. «А то я уж слишком заигралась в леди». На днях она поймала себя на том, что сидит в карете идеально прямо, хотя никто не видит ее, и испугалась, что теряет свои привычки. Для нее естественным стало ощущать себя Леди Валет, а не Вин. Но, разумеется, она не могла уехать. Она должна была присутствовать на обеде у Леди Флавин, не говоря уже о Бали в доме Гастинг, который обещал стать главным событием месяца. И если Валет на нем не появится... Ей понадобится потом несколько недель, чтобы загладить эту оплошность. Кроме того, был еще Элленд. Если она исчезнет опять, он может забыть о ней. Он уже забыл, — сказала себе Вин. Он почти не говорил с тобой на трех последних приемах. Опомнись, Вин. Это просто еще одна игра. Ты завоевываешь определенную репутацию, чтобы собирать сведения, а не для того, чтобы флиртовать и развлекаться. Она кивнула, приняв решение. Рядом с ней несколько мужчин укладывали груз на телегу. Вин остановилась возле ящиков, наблюдая за действиями СКА. Если верить Доксону, армия почти готова. Мы движемся вперед, подумала Вин. Наверное, да слухи уже расползаются. Это было хорошо, если, конечно, слухи не начнут расползаться слишком быстро. Вин несколько мгновений наблюдала за рабочими, ощущая нечто странное. Рабочие выглядели слишком рассеянными. Потом Вин поняла, что именно их отвлекает. Они то и дело поглядывали в сторону Кельсера и перешептывались. Вин подошла чуть ближе, скрываясь за тюками, и воспламенила олова. «Точно он!» — едва слышно говорил один из рабочих. «Я видел шрамы!» «Он такой высокий!» — сказал другой ска. «Конечно высокий! А ты чего ожидал?» «Он выступал на том собрании, на котором я решил прийти сюда!» — прошептал кто-то еще. «Выживший в Хатсине!» то нерабочего слышалось благоговение мужчины направились к горе мешков вин вскинула голову и осторожно пошла между рабочими прислушиваясь не все говорили о кельсере но очень многие и еще вин услышала несколько упоминаний об одиннадцатом металле вот оно что подумала вин слухи и впрямь расползаются но не о бунте а о кельсере люди говорили о нем тихо и уважительно почему то вин стало неловко Сама она вряд ли вынесла бы подобные разговоры о себе. А вот Кельсер все воспринимал как должное. Его неудержимое обаяние, по всей видимости, лишь подпитывало все эти слухи. Интересно, сумеет ли он все забыть, когда план подойдет к завершению? Другие члены команды явно не стремились к лидерству, но Кельсеру, похоже, это нравилось. Неужели он действительно позволит главарям мятежников править? Неужели человек вообще способен отказаться от подобной власти? Вин нахмурилась. Кельсер хороший человек и, наверное, мог бы стать хорошим правителем. Однако, если он захочет сделаться правителем, это будет предательство бессовестным отказом от обещаний, которые он дал Едину. Вин не хотелось, чтобы Кельсер так поступил. «Валет!» — вдруг позвал он. Вин слегка вздрогнула, чувствуя себя виноватой. Кельсер показал на карету, въехавшую во двор особняка. Прибыл марш. Вин вернулась к Кельсеру и Рину. Она подошла как раз в тот момент, когда карета остановилась, и они с Маршем одновременно оказались возле Кельсера. Кельсер улыбнулся, кивком указывая на Вин. «Нам нужно время на сборы», — сказал он Маршу. «Если у тебя нет других планов, может, покажешь малышке что-нибудь новенькое?» Марш повернулся к ней. Он был стройный, как и Кельсер, и волосы у него тоже были светлые, но в целом он не казался таким красавцем. Возможно, всему причина его неулыбчивость. Он махнул рукой в сторону балкона. «Подожди меня там». Вин открыл рот, чтобы ответить, но что-то в выражении лица Марша заставило ее промолчать. Марш напомнил ей о тех днях, когда она не имела права говорить при старших. Она резко развернулась и пошла к особняку. Чтобы добраться до балкона, много времени не понадобилось. Вин придвинула кресло к беленым деревянным перилам и уселась. Конечно, на балконе царила абсолютная чистота, нигде не было ни пятнышка сажи. Внизу Марш все еще разговаривал с Кельсером и Рину. Вдали Вин видела голые холмы и бесплодные пустоши за городом, освещенные красным солнцем. «Я всего несколько месяцев изображаю знатную леди, и неухоженность уже кажется мне равнозначной чему-то низкому». Путешествуя с Рином, она не делала различий между пустошами и возделанными полями. А Кельсер говорил, что вся земля раньше была более плодородной, чем сегодня сады вельмож. Он, наверное, хотел, чтобы все стало как прежде. Хранители помнили древние языки и религии, но они ведь не могли возродить семена давным-давно исчезнувших растений. Не могли остановить пеплопады, не могли прогнать туман. Неужели мир действительно настолько изменится, когда рухнет последняя империя? А кроме того, разве у Вседержителя нет права на трон? Он ведь победил бездну. По крайней мере, он так утверждает. Он спас мир, который теперь, пусть и в извращенном смысле, принадлежит ему. Вправе ли они пытаться отобрать у Вседержителя то, чем он владеет. Вин часто думал о таких вещах, хотя ни с кем не делилась своими мыслями. Все, похоже, полностью доверились Кельсеру, а кое-кто даже разделял его взгляды. Но Вин продолжала сомневаться. Она давно научилась от брата скептицизму. Если ей когда-либо приходилось участвовать в деле, вызывавшем сильные сомнения, то именно теперь. Конечно, задавать себе такие вопросы уже было поздновато. Она знала причину, по которой осталась в команде. Дело было не в плане, а в людях. Ей нравился Кельсер. Ей нравились Доксон, Брис и Хэм. Ей нравились даже странный маленький призрак и его своенравный дядюшка. Эта шайка не походила на те, с которыми Вин работала прежде. Но разве это причина, чтобы позволить им убить тебя? Вин замерла. В последнее время голос Рина слышался ей гораздо реже, чем раньше, но не исчез совсем. Уроки брата, продолжавшиеся все 16 лет ее жизни, было не так легко забыть. Через несколько секунд появился Марш. Он окинул Вин суровым взглядом и сказал. «Кельсер, видимо, ожидает, что я потрачу весь вечер на твое обучение. Давай начнем». Вин кивнула. Марш посмотрел на нее, явно ожидая ответа, но Вин сидела молча. «Не один ты умеешь быть немногословным, приятель». «Очень хорошо», — сказал Марш, садясь рядом с ней и, кладя руку на перила балкона. Теперь его голос звучал уже не так раздраженно. «Кельсер говорит, ты мало времени уделял развитию внутренней ментальной аломантии. Это так?» Вин снова молча кивнула. «Подозреваю, многие из рожденных туманом пренебрегают этими силами», — продолжал Марш. «Это неправильно. Бронза и медь, возможно, действуют не так эффектно, как другие металлы» но дают серьезное преимущество, если умело использовать их. Инквизиторы жгут бронзу, а туманщики на дне выживают благодаря меди. Из них двоих бронза хитрее. Я могу научить тебя правильно пользоваться ею. Если усвоишь мой урок, получишь преимущество перед другими рожденными туманом». «Но ведь все рожденные туманом жгут медь?» — спросила Вин. Какой смысл изучать бронзу, если те, с кем придется драться, невосприимчивы к ее силе?» «Вижу, ты рассуждаешь, как они», — сказал Марш. «Не все вокруг рожденные туманом, девочка. Вообще-то их очень-очень мало. И хотя ваши братья предпочитают думать иначе, обычные туманщики тоже способны убивать. Понимание того, что на тебя нападает громила, а не стрелок, вполне может спасти твою жизнь». «Ну, хорошо», — сказал Вин. «Бронза также поможет тебе опознать рожденного туманом. Если заметишь, что кто-то использует аломантию, когда поблизости нет курильщика, и при этом от него не исходит аламантическая пульсация, то поймешь, что это рожденный туманом. А если не он, то инквизитор. То в любом случае, надо бежать». Вин опять молча кивнула. Рана в боку начала ныть. Есть особые преимущества в том, чтобы использовать бронзу, а не просто прикрываться медью. Если ты поджигаешь медь, то, конечно, создаешь защиту, но в определенном смысле и себя лишаешь способности видеть. Медь спасает твои эмоции от постороннего воздействия. Никто не может надавить на твои чувства. «Но это же хорошо!» Марш чуть заметно покачал головой. «Вот как! Ну что полезнее!» Просто закрыться от воздействия гасильщика, вообще его не заметить, или благодаря бронзе узнать, какое именно чувство он стремится погасить. — А что, разве это можно определить? — спросила Вин, помолчав. Марш кивнул. — Если будешь внимательна и потренируешься, то сможешь распознавать малейшие ломантические изменения в своем противнике. Ты увидишь, на что именно хочет воздействовать гасильщик или поджигатель. «Определишь, когда кто-то вызвал вспышку металла, а если хорошо освоишь науку, будешь знать и то, когда чужие металлы подойдут к концу». Вин всерьез задумалась. «Похоже, ты уже поняла, в чем выгода», — сказал Марш. «Хорошо. Теперь подожги бронзу». Вин так и сделала, и сразу почувствовала две ритмичные пульсации. Эти беззвучные вибрации накатывали на нее, как удары барабана или морской прибой. Они смешивались и перепутывались между собой. «Что ты чувствуешь?» — спросил Марш. «Я думаю, рядом горят два металла. Одна волна идет от кельсера снизу, вторая — от тебя». «Неплохо», — одобрительно кивнул Марш. «Ты уже практиковалась. Совсем чуть-чуть», — призналась Вин. «Чуть-чуть?» Недоверчиво посмотрел на нее Марш. «Ты сразу определила источники волн. Это требует тренировки». Вин пожала плечами. «Похоже, это получается у меня само». Марш какое-то время внимательно глядел на нее. «Очень хорошо», — сказал он наконец. «Эти волны различаются?» Вин сосредоточилась, устремив взор в пространство перед собой. «Закрой глаза», — посоветовал Марш. Не отвлекайся. Сконцентрируйся только на ломантической пульсации. Вин последовал его совету. Она ощущала пульсацию не ушами. Ей пришлось полностью уйти в себя, чтобы найти искомое различия. Одна волна как будто ударяла в нее. Другая с каждым новым всплеском притягивала к себе. «Одну порождает притягивающий металл, верно?» спросила Вин, открывая глаза. «Значит, это кельсер». «А ты толкаешь». «Очень хорошо», — сказал Марш. «Кельсер поддерживает горение железа, как я его и просил, чтобы ты могла попрактиковаться. А я, само собой, жгу бронзу». «Они все такие?» — спросила Вин. «Ну, я хочу сказать, все металлы можно отличить друг от друга». «Да». «Толкающий металл отличается от притягивающего аломантическими свойствами». На самом деле их именно так и разделили на пары. Ведь не просто так говорят, что олово тянет, а пьютер толкает. Я не разрешал тебе открывать глаза. Вин поспешно зажмурилась. Сосредоточься на пульсации. Постарайся определить длину волны. Можешь сказать, какая между ними разница? Вин наморщила лоб. Она сосредоточилась, но ощущение металлов как будто спуталось, затуманилось. Спустя несколько минут обе пульсирующие волны по-прежнему казались ей одинаковыми. «Я не понимаю», — призналась она наконец. «Что ж», — сухо произнес Марш, — «мне понадобилось шесть месяцев тренировок, чтобы научиться определять длину волны. Если бы у тебя вышло с первого раза, я бы ощутил себя бездарем». Вин широко открыла глаза. «Но ты ведь сам попросил меня сделать это». Конечно. «Потому что ты нуждаешься в тренировке. Если ты уже умеешь отличать толкающий металл от притягивающего, у тебя определенно большой дар. Может, именно такой большой, как похвалялся Кельсер». «А что я должна была увидеть?» – спросила Вин. «Постепенно ты научишься ощущать две длины волны. Внутренние металлы, вроде бронзы и меди, обладают меньшей частотой, чем металлы внешние, например, железо и сталь». На практике ты увидишь и три рисунка. Один — это физические металлы, второй — ментальные, третий — высшие. Длина волны и группа металла и расхождение тянет-толкает. Как только ты освоишь эти три вещи, то сможешь точно определять, какой именно металл поджег твой противник. Длинная волна, что ударяет в тебя и при этом быстро меняет рисунок — пьютер, внутренний толкающий физический металл. «Зачем эти названия?» — спросила Вин. Внешний, внутренний. Металлы делятся на группы по четыре. По крайней мере, восьмерка низших точно делится. Пара внешних металлов, пара внутренних. И в каждой паре один толкает, другой тянет. С помощью железа ты притягиваешься к чему-то. С помощью стали отталкиваешься. Олова дает тебе возможность подтянуть нечто внутри тебя. А пьютер подталкивает твои возможности. А бронза иметь? поинтересовалась Вин. Кельсер называет их внутренними металлами, но они, похоже, воздействуют на внешний мир. Медь скрывает людей, которые занимаются аламантией. Она ведь прячет их снаружи. Марш покачал головой. Медь не изменяет твоего противника. Она изменяет нечто внутри тебя самой так, чтобы оказать воздействие на него. Поэтому это внутренний металл. А вот латунь, непосредственно влияет на чувства другого человека, и это металл внешний. Вин задумчиво кивнула, потом повернулась и посмотрела вниз на Кельсера. «Ты много знаешь о металлах, но ты ведь простой туманчик. Марш кивнул. Впрочем, он явно не собирался вдаваться в подробности. «Ладно, попробуем вот что», — подумала Вин, гася бронзу. Она осторожно подожгла медь, чтобы скрыть аламантическую силу. Марш никак не отреагировал, он смотрел во двор, на кельсера и груженные телеги. Теперь он не должен засечь меня, решила Вин аккуратно воспламеняя Цинк и Латунь. Она мысленно потянулась к Маршу, осторожно, как учил Брис, и коснулась его чувств. Слегка пригасив подозрительность и сдержанность, она в то же время усилила его грусть. Теоретически... Это должно было заставить его разговориться. «Наверное, ты где-то учился этому?» Задала она пробный вопрос. «Он наверняка поймет, что я сделала, и разозлится». «Я пробудился, когда был еще совсем юным», — сказал Марш. «Мне хватило времени для практики». «Так со многими бывает?» «Я?» «У меня были свои причины. Трудно объяснить». «Это всегда трудно?» возразила Вин, осторожно усиливая алламантическое давление. «Ты ведь знаешь, как Кельсер относится к знати?» спросил Марш, окидывая Вин ледяным взглядом. «Железный глаз», — подумала Вин. «Не зря о нем так говорят». Она кивнула в ответ. «Я точно такие же чувства испытываю к поручителям», — продолжил Марш, отворачиваясь. «Я готов что угодно сделать, лишь бы навредить им», Они забрали нашу мать. Именно тогда я пробудился и поклялся уничтожить их. Поэтому я присоединился к мятежникам и начал изучать Алламантию. Инквизиторы используют ее, поэтому я должен ее понимать. Понимать все, что в моих силах. Быть настолько могущественным, насколько это возможно для меня. А ты сейчас меня гасишь. Вин вздрогнула, мгновенно гася металлы. Марш снова посмотрел на нее. Лицо у него было каменное. «Бежать!» — мелькнула в голове Вин. Она чуть было не сорвалась с места. Оказывается, старые инстинкты не исчезли, просто спрятались поглубже. «Да!» — неловко пробормотала она. «А ты впрямь хороша!» — сказал Марш. «Я бы этого не заметил, если бы не разболтался ни с того ни с сего. Прекрати!» «Уже прекратила!» «Хорошо!» «Ты уже второй раз искажаешь мои чувства!» «Больше никогда этого не делай!» Вину ставилась на него. — Второй раз? — Первый раз это было в моей лавке. Восемь месяцев назад. — Верно. Почему я его не помню? — Извини. Марш покачал головой и снова отвернулся. — Ты рожденная туманом. В этом твоя суть. И он такой же. Марш смотрел во двор на Кельсера. Они немного посидели молча. — Марш! Заговорила, наконец, Вин. «А откуда ты узнал, что я рожденная туманом? Я же умела только гасить чувства. У тебя было инстинктивное понимание остальных металлов. Ты в тот день жгла пьютер и олова, слабо, едва заметно. Наверное, металлы попали в тебя с водой или с пищей. Ты когда-нибудь задумывалась, как выжила там, где многие погибли?» Вин помолчала. «Меня столько раз избивали. Дни без еды. Ночи в переулках под дождем и пеплом. Марш наблюдал за ней. «Очень и очень немногие, даже рожденные туманом», — сказал он, — «способны воспламенять металлы инстинктивно. Этим ты меня и заинтересовала. Я проследил за тобой и сказал Доксону, где тебя искать. Ты снова давишь на мои чувства?» «Нет», — покачала головой Вин, — «я же обещала». Марш нахмурился, рассматривая Вин холодными глазами. «Ты такой суровый», — тихо проговорила Вин, — «как мой брат». «Вы были близки с ним?» «Я его ненавидела», — прошептала Вин. «Понимаю», — сказал Марш после недолгой паузы, отводя взгляд. «А ты ненавидишь Кельсера?» «Нет, у меня нет к нему ненависти. Он беспечен и самоуверен, но он мой брат». «Разве этого достаточно?» «Да». «Я...» Мне трудно это понять, честно призналась Вин, глядя во двор на хлопочущих ска, кораба и мешки. Твой брат, видимо, плохо с тобой обращался. Вин лишь пожала плечами. «А ваши родители? спросил Марш. Отец был знатным человеком, а мать? Сумасшедший, сказала Вин. Она слышала какие-то голоса. Дело обстояло настолько плохо, что брат боялся оставлять нас с ней наедине но, конечно, выбора у него не было. Марш молчал. «Как он перевел беседу на меня?» — подумала Вин. «Он не гасильщик и все равно заставил меня говорить точно так же, как я заставила говорить его». В конце концов Вин была рада выговориться. Она нащупала сережку в ухе. «Я мало что помню», — сказала она. Но Рин говорил, однажды он вернулся домой и увидел, что мать вся в крови. Она убила мою маленькую сестренку, Миссили." но меня не тронула, а дала вот эту сережку. Рин говорил, говорил, что мать держала меня на коленях и что-то бормотала, называя меня королевой, а у ее ног лежал труп сестренки. Он забрал меня у матери, и она убежала. Наверное, он спас мне жизнь. Может, потому я и оставалась с ним. Даже когда дела шли совсем плохо. Вин посмотрела Маршу в глаза. «Ты просто не понимаешь, какой ты счастливчик». «У тебя есть кельсер?» «Да, пожалуй. Просто я...» «Мне хотелось бы, чтобы он не обращался с людьми, как с игрушками. Я убивал поручителей. Но убивать обычных людей только за то, что они родились аристократами...» Марш покачал головой. «И дело не только в этом. Ему нравится, когда люди лебезят перед ним». В его словах была правда, но тем не менее Вин заметила в голосе Марша что-то еще. «Зависть? Ты же старший брат, Марш. На тебе лежала ответственность, но ты присоединился к мятежникам, а не к ворам. Наверное, тебя злило, что Кельсер всегда всем нравился». «Но теперь», — продолжал Марш, — «он меняется в лучшую сторону. и Хатсина заметно повлияли на него. Точнее, она. Ее смерть его изменила». «А это что?» — вскинулась Вин, ощутив его боль. Глубокую боль, не такую, какую испытывают при смерти жены брата. «Вот оно что. Дело не в том, что Кельсер нравился всем, а в том, что его выбрала одна конкретная женщина, та, которую ты любил». «Так или иначе», — сказал Марш решительным тоном. «Былая самоуверенность осталась в прошлом. Да, его план безумен, и я уверен, что отчасти Кельсер задумал все это ради личного обогащения, но...» «Ему ведь не обязательно было помогать мятежникам». Он пытается сделать что-то хорошее, хотя в итоге, скорее всего, погибнет. «Зачем продолжать, если ты уверен в поражении?» «Затем, что он намерен пропихнуть меня в братство», — ответил Марш. «А те сведения, что я смогу раздобыть там, помогут мятежникам и через сотни лет после того, как мы с Кельсером умрем». Вин задумчиво посмотрела во двор. «Марш, я не думаю, что ты до конца понимаешь Кельсера» то, как он разговаривает с СКА, то, как они смотрят на него. «Я знаю», — сказал Марш. «Это началось, когда он придумал историю с одиннадцатым металлом. Я не вижу тут причин для беспокойства. Кельсер просто играет в очередную игру». «Поэтому я и не понимаю, зачем он отправляется в путешествие? Он ведь на целый месяц отойдет от активных действий». Марш пожал плечами. Он оставляет целую армию, которая будет работать на него. Кроме того, ему необходимо исчезнуть из города. Слухи о нем вышли из-под контроля, и лорды начали интересоваться выжившим в хатсине. А если пойдут разговоры, что некий человек со шрамами на руках был замечен рядом с лордом Рину? Вин понимающе кивнула. Сейчас, продолжал Марш, он изображает из себя какого-то дальнего родственника Рину. И этот человек должен исчезнуть до того, как кто-нибудь признает в нем выжившего. Когда Кел вернется, то займет другое положение. Будет пробираться в особняк через заднюю дверь и не снимать капюшон в лютадели». Марш немного помолчал и поднялся. «Ладно, основы я объяснил. Теперь тебе нужно потренироваться. Когда будешь пересекаться с туманчиками, сосредотачивайся на их аламантической пульсации». «А если нам доведется встретиться вновь, я покажу тебе еще кое-что. Но только при условии, что ты освоишь азы». Он ушел с балкона, не попрощавшись. и Вин проводила его взглядом. Вскоре она увидела, как он снова подходит к Кельсеру и Рину. «На самом деле в них нет ненависти друг к другу», — думала она, облокотившись о перила балкона и глядя вниз во двор. «Хотела бы я испытать такое». Некоторое время она размышляла и, наконец, решила, что любовь близких родственников должна немного походить на длину алламантической волны, которую ей теперь следовало искать, то есть на то, с чем она сейчас совершенно не знакома.